Эрис Питерс «Смерть на земле горшечника» Читает Владимир Левашов Глава первая В 1143 году, через неделю после закрытия ярмарки, приуроченной ко дню святого Петра, монахи Бенедиктинского монастыря святых Петра и Павла вернулись к своим обычным занятиям. Было начало августа, стояла сухая благодатная погода, и урожай хлебов уже свезен был в амбары. Посчитав, что это подходящее время, брат Мэтью Келлер вынес на обсуждение капитула «Суть одного дела», которое он во время ярмарки уже несколько раз обсуждал с приором августинского монастыря святого апостола Иоанна, что в Хоманде четырех милях к северо-востоку от Шрусбери. Хоманд был оплотом Фиц-Аллана, а сам он, сторонник императрицы Матильды, попал в немилость к королю Стефану и был вынужден бежать после того, как пала под натиском королевского войска обороняемая им крепость Шрусбери. Впрочем, ходили слухи, будто Фиц-Аллан Вернувшись после своего бегства во Францию, вновь оказался в Бристоле в войске императрицы. Как бы там ни было, многие из арендаторов Фицалона считали себя подданными короля Стефана. Они, не покладая рук, трудились на своих угодьях, и Хоманд процветал. Так что монастырь святого апостола Иоанна был в высшей степени достойным и выгодным соседом, с которым можно было при случае иметь дело, причем к обоюдной пользе. А тут, как считал брат Мэтью, как раз и представился такой случай. «Предложение об обмене участками земли исходило от обители в Хоманде», сказал он на собрании капитула. «Но это выгодно для обоих монастырей». Я уже представил все необходимые данные отцу-настоятелю и приору Роберту. У меня есть черновые планы обоих земельных участков, о которых идет речь. Оба они примерно равны по площади и, по прочим, своим достоинствам. Один участок, которым владеет наш монастырь, расположен в нескольких милях от Хотана и со всех сторон окружен землей, подаренной Хомандской обители. Так что нашим соседям выгодно присоединить этот участок к своим владениям, ведь они сэкономят на этом время и силы для его обработки, а земля, которую обитель в Хоманде желает обменять, расположена на ближайшем к нам участке Маннера-Лонгнер, всего в двух милях от нашего аббатства и довольно далеко от Хоманда, что для них явно неудобно. Здравый смысл подсказывает, что следует согласиться на этот обмен. Я уже видел эту землю и считаю, что нам это выгодно. Таково мое мнение. Если эта земля на ближайшем к нам участке манора лонгнер подал голос брат Ричард, субприор, уроженец здешних мест, хорошо знающий окрестности, то она должна быть расположена близко к реке. «Не грозит ли этому участку наводнение?» — спросил он, обратившись к брату Мэтью. «Нет, не грозит. Северн протекает рядом, это верно, но берег со стороны реки высокий, лук от лога поднимается вверх к вершине холма, где растут деревья и кустарники. На берегу реки было несколько ям с глиной, но, думаю, глины в них уже нет. Это поле называют землей горшечника». Кстати, это та самая земля, которую арендовал брат Руальд еще пятнадцать месяцев тому назад, до того, как решил принять постриг в нашем монастыре. Легкое движение прошло по залу. Все присутствующие повернулись в одном направлении, и их взгляды остановились на брате Руальде. Это был молчаливый и серьезный монах, еще не старый, Ну, возраст которого трудно было определить, благообразный, с правильными чертами вытянутого аскетического лица. Брат Руальд все еще проводил молитвенные дневные часы, погруженные в некий экстаз, ведь он лишь два месяца назад принял монашеские обеты. Непреодолимое желание стать монахом – которое он почувствовал после пятнадцати лет супружеской жизни и 25 лет отданных гончарному ремеслу, стало таким необоримым, что он не в силах был этому противостоять и обрел душевное успокоение только тогда, когда смог попасть в монастырское братство. И это чувство покоя с тех пор, казалось, не покидало его. Вот и сейчас, когда все взгляды были обращены на него, брат Руалт, оставался совершенно спокоен. Каждому была известна его история, запутанная и странная, но это его ничуть не смущало. Главным для него было то, что он достиг своей цели. «Это доброе пастбище», — после короткого молчания ответил он на незаданный вслух вопрос. «А при необходимости его можно вспахать и засеять. Лежит это поле гораздо выше обычного уровня подъема воды в северне. Конечно, я могу говорить только о том, что знаю». «Это поле, кажется, чуть меньше по площади», — рассудительно заметил брат Мэтью, рассматривая план на пергаменте. Склонив голову набок и прищурив один глаз, — Он прикидывал размеры участков. Но такое удобное расположение позволит нам тоже сберечь и время, и силы. Я уже сказал, что считаю этот обмен честным и справедливым. «Земля горшечника», — медленно произнес приор Роберт, — «так ведь называлась земля, купленная за тридцать сребреников» полученных Иудой за свое предательство. В ней хоронили бездомных бродяг. Надеюсь, это название не послужит дурным предзнаменованием. — Но это поле так прозвали благодаря моему ремеслу, — ответил Рувалд. Я ведь гончар, иначе горшечник, а земля всегда безгрешна. Ее могут запятнать лишь наши поступки. Я честно трудился на ней, пока не понял, к чему на самом деле мне следует стремиться. А земля эта добрая. Она может принести гораздо больше пользы, чем моя мастерская и печь для обжига. Для них хватило бы и узкого двора. «А удобен ли доступ к этому полю?» — осведомился брат Ричард — «Ведь оно лежит далеко от проезжей дороги на другой стороне реки». «Затруднений не возникнет», — ответил брат Руальд. «Немного вверх по течению есть брод, а совсем близко к участку имеется и переправа». «Ведь эту землю год назад подарил Хоманду Юда Блаунд-старший, владелец Лонгрена». — напомнил присутствующим брат Ансельм. — Будет ли он участвовать в этом обмене? С ним уже велись переговоры, он не возражает? — обратился он к брату Мэтью. — Я должен напомнить, — ответил Келлари, как всегда хорошо осведомленный обо всем происходящем в округе, — что Юда Блаунд-старший скончался в начале этого года в Уилтоне. Он находился в арьергарде, прикрывавшем отступление королевского войска. Нынешний владелец Лонгрена, его сын, тоже Юдо. Да, с ним мы говорили и не встретили никаких возражений. Подаренная его отцом земля является собственностью обители в Хоманде и может быть использована нашими соседями с наибольшей для них выгодой, чему явно послужит этот обмен. Так что... Никаких препятствий нет. — А не будет ли для нас каких-нибудь ограничений при распоряжении этой землей? — строго спросил Приор. — Соглашение будет составлено на обычных условиях, то есть каждая из сторон вольна будет по своему усмотрению использовать эту землю, строить на ней или же распахать ее, или устроить пастбище. — Да, это оговорено. Нам не воспрещается любое ее использование. — Сдается мне, — вступил в разговор настоятель Аббат Радульфус, обведя взглядом свою паству, — сегодня мы уже выслушали достаточно по этому вопросу. Но если кто-то желает что-то добавить, пускай говорит. Воцарилось молчание. Многие вновь обратили свой взор на серьезное лицо брата Руалда, ожидая, не скажет ли он что-нибудь еще. Но тот вновь погрузился в свои мысли. А ведь никто лучше него не знал достоинств этой земли, ведь он арендовал ее много лет. Видно, он сказал все, что должен был сказать, и не считал нужным что-либо к этому добавлять. После того, как он ушел в монастырь и посвятил себя Богу, все, что было связано с его прошлой жизнью – земля, дом, ремесло, его близкие – все для него, как видно, перестало существовать. Он ни с кем не делился своим прошлым, возможно, он никогда о нем и не вспоминал. За все время, проведенное в монастыре, он ни разу не изъявил желания навестить свой покинутый дом. Хорошо, подытожил Абат. Мне ясно, что обе стороны только выигрывают от этого обмена. Теперь, брат Мэтью, посоветуйся с приором, составь нужные бумаги. И как только будет определен срок обмена, мы засвидетельствуем эти документы и скрепим печатью. А после этого пусть брат Ричард и брат Катфаэль. Осмотрят участок и решат, как нам лучше использовать его, чтобы извлечь наибольшую пользу. Брат Мэтью с удовлетворенным видом кивнул и проворно убрал бумаги. В его обязанности входило следить за монастырскими владениями, контролировать денежные средства, оценивать землю, урожай, разного рода дарения в пользу аббатства святых Петра и Павла, Он уже оценил землю горшечника, руководствуясь опытом и проницательностью, и результаты оценки его порадовали. — Есть еще какие-нибудь вопросы? — спросил Аббат Радульфус. — Нет, отец Аббат, — ответил за всех Келлер. Тогда на этом и закончим, — сказал Аббат, вставая, что послужило сигналом и остальным. Все стали расходиться. Аббат, выйдя из здания, где проходило собрание капитула, направился к кладбищу, поросшему травой, добила высушенной августовским солнцем. Когда брат Катфаэль после вечерни отправился в город, стояла прекрасная погода, и он с наслаждением подставлял лицо не жарким солнечным лучам. Котфаэль намеревался поужинать со своим другом, шерифом Хью Берингаром, а заодно и навестить его сына Жиля, своего крестника, крепкого и сильного мальчуга на трех с половиной лет, любимца и маленького тирана всех домочадцев. По праву крестного отца Котфаэль опекал мальчика. Он посещал дом Хью с разумной регулярностью, и хотя время, которое он проводил с Жилем, было больше заполнено играми, нежели назиданиями, ни Жиль, ни его родители ничуть против этого не возражали. «Он тебя больше слушается, чем меня», сказала Эллен с ласковой улыбкой, обращаясь к Катфаэлю, который, едва переступив порог, Сразу начал возиться с ее сыном. «Боюсь, он надоест тебе, прежде чем ты сможешь ему что-нибудь внушить. Хорошо, что ему уже пора спать». Хью был брюнет, а у Эллен волосы были льняными. Тонкая и стройная, ростом она была чуть выше мужа. Сын и телосложением, и цветом волос походил на мать». Когда-нибудь он станет на голову выше отца. Сам Хью это предсказал, когда увидел новорожденного сына, зимнего ребенка, появившегося на свет под Рождество. Самый дорогой подарок к празднику. Теперь в три с половиной года Жиль отличался неуемной энергией здорового щенка и, подобно щенку, засыпал сразу же, как только чувствовал усталость. Элен сама отнесла его в кровать, а Хью с Катфаэлем продолжали сидеть за столом и, попивая вино, дружески беседовали, перебирая события минувшего дня. «Земля Руалда?» — переспросил Хью, выслушав рассказ брата Катфаэля об утреннем собрании Капитула. «Это что, тот самый участок у реки на ближней к нам стороне Маннер Лонгнер?» где у Руалда была мастерская. Да, я помню, как эту землю передали в дар монастырю в Хоманде. Это было в начале октября прошлого года. Блаунты ведь всегда покровительствовали аббатству в Хоманде. Но, похоже, ваши соседи не смогли как следует использовать этот подарок. Так что обмен — дело хорошее. В ваших руках эту землю ждет лучшая участь». «Давненько мне не случалось наведываться туда», — сказал Катфаэль. «Ты не знаешь, отчего это поле было в таком небрежении. С тех пор, как Руальд пришел к нам в монастырь, в его мастерской, я знаю, никто не работал, но, в конце концов, аббатство в Хоманде отдало его дом в аренду». «Да, старухе-вдове». А ей разве под силу было заниматься землей? Теперь она перебралась в город к дочери. Печь для обжига растащили по камушку, а дом совсем обветшал. Сейчас самое время навести там порядок. В этом году монахи из Хоманда даже не стали сушить там сено, так что они рады-радешеньки сбыть эту землю с рук. «Это устраивает обе стороны», — задумчиво сказал Котфаэль. Как сообщил брат Мэтью, возражений нет и у нового хозяина Лонгнера, молодого Юда Блаунта. Думаю, приор в Хоманде наверняка спросил у него об этом заранее, ведь землю передал в дар его отец, Блаунт-старший. «Жаль», — промолвил брат Катфайр со вздохом, — «что даритель ушел к своему творцу» и сейчас его сыну приходится решать за него все вопросы. Юда Блаунд, старший владелец манора Лонгнер, оставил свои земли на попечение сына всего через несколько недель после того, как он подарил землю горшечника аббатству в Хоманде и присоединился к войску короля Стефана, чтобы участвовать в осаде Оксфорда где находилась со своей армией императрица Матильда. В этом сражении он остался жив, но пару месяцев спустя ему суждено было погибнуть при неожиданном поражении королевского войска при Уилтоне. Король, как это случалось уже не в первый раз, недооценил своего противника. — Граф Роберт Глостерский... Не рассчитал скорости, с которой двигался противник, и, бросившись вперед со своим авангардным отрядом, оказался в весьма опасном положении. Сам он смог прорваться благодаря героическим действиям арьергарда, но это стоило Уильяму Мартолю, королевскому вестовому свободы, а Юда Блаунту жизни. Король Стефан, чтобы сохранить честь своих знамен, заплатил большой выкуп за освобождение Мартеля. Но никто в этом мире уже не мог воскресить Юда Блаунта. Владельцем Лонграна стал его старший сын. А младший, припомнил Катфаэль, был послушником в аббатстве Рэмзи. И Он в марте привез домой тело отца, чтобы похоронить его в родной земле. «Юда Блаунд был высокий и крупный мужчина лет сорока двух-сорока трех», — задумчиво проговорил Хью, — «и как хорош собой! Сыновья ни в какое сравнение с ним не идут». Как странно, иногда судьба распоряжается людьми. Вдова Блаунта старше его на несколько лет, и вдобавок ее терзает тяжелая болезнь, в конце ее изнурившая. Она, говорят, мучается невыносимыми болями, но все еще живет на белом свете. А муж ее, сильный и здоровый, умер. — Кстати, хозяйка Лонгрена, должно быть, тоже пользуется твоими снадобьями. Я запамятовал, как ее зовут. — Доната, — ответил Катфаэль, Ее зовут Доната. Ты сейчас упомянула снадобьях, и я вспомнил, что было время, когда ее служанка постоянно приходила ко мне за ними. От моих лекарств ей становилось немного легче. Последний раз это было примерно год назад. Я думал, что ей полегчало, и она уже не нуждается в моей помощи. Но есть такие болезни излечить, которые я с моими скромными познаниями не в силах. «Я видел ее на похоронах Юда», — сказал Хью, нахмурившись и посмотрев почему-то на открытую дверь. Там в саду уже сгущались сумерки. Нет, она не поправилась. Наоборот, она настолько исхудала, что от нее остались лишь кожа до да кости. Кажется, что если она поднимет руку, то рука будет просвечивать. Лицо у нее серое, как листья лаванды, и все в глубоких морщинах. Юда Блаунд послал за мною, когда решил отправиться в королевское войско и участвовать в осаде Оксфорда. Удивляюсь, как это он смог оставить жену в таком состоянии. Тем более, что Стефан не призывал его к себе, и даже если бы и призвал, Юда незачем было ехать самому. Его прямым долгом было бы послать вместо себя одного вооруженного конного рыцаря. Он же привел в порядок свои дела» оставил старшего сына распоряжаться манором и уехал. Вполне возможно, предположил Катфаэль, что ему стало не в магату находиться дома. Каждый день наблюдать, как страдает жена, не будучи в силах ей помочь. Оба собеседника не повышали голоса, и Эллин, вошедшая в этот момент в гостиную, не слышала, о чем они говорили. Один вид ее счастливой жены и матери, довольной и лучащейся радостью, прогнал прочь все грустные мысли и помог обоим мужчинам хоть ненадолго стряхнуть с себя все заботы. Они не хотели нарушать безмятежного спокойствия Элен. Она пришла, чтобы немного посидеть с ними, и руки ее отдыхали, потому что было уже слишком темно, чтобы шить или прясть, а теплый мягкий вечер был так красив, что не хотелось зажигать свечи. Жиль заснул быстро. Он уже дремал, когда произносил молитву, сказала Элен. Но он может в любой момент проснуться и потребовать, чтобы Констанс рассказала ему какую-нибудь сказку. Он привык, чтобы перед сном ему что-то рассказывали или читали, а привычка есть привычка. Впрочем, я и сама жду рассказа. — улыбнулась Эллен, глядя на Катфаэля. — Прежде чем ты нас покинешь, какие новости в аббатстве? После ярмарки я ходила только на обедню в церковь Святой Девы Марии. Как ты считаешь, ярмарка в этом году удалась? Фламандских товаров в этот раз оказалось меньше, чем обычно, но все равно ткани были отличные. А я еще удачно купила добротную уэльскую шерсть для зимы. — Шериф, — тут она, состроив озорную гримаску, посмотрела на мужа, — совсем не заботится об одежде, а я не допущу, чтобы мой муж носил всякое старье и замерзал в морозы. — Ты не поверишь, Катфаэль, его лучшей домашней одежде целых десять лет. Я уже дважды меняла подкладку, а он так и не желает с ней расстаться. — Лучшие слуги — это старые слуги рассеянно произнес Хью. По правде говоря, только привычка заставляет меня подыскивать себе одежду. Впрочем, ты, душа моя, можешь, когда пожелаешь одеть меня во все новое. Он улыбнулся и продолжал. Теперь касательно новостей. Эдфоэль сейчас рассказывал, что монастыри в Шрусбери и Хоманде согласны обменяться участками земли. Участок, что зовется землей горшечника, рядом с Лонгреном, перейдет к нашему аббатству, и там, скорее всего, будет пашня. Я прав, Катфаэль? Вполне вероятно, — согласился тот. — Во всяком случае, там, где повыше и подальше от реки, а внизу должен быть выгон. — Я обычно покупала у Руалда его изделия, — сказала элен и в голосе ее был оттенок грусти. «Он хорошо знал свое ремесло. Я не могу до сих пор взять в толк, что заставило его уйти в монастырь. Это произошло так внезапно?» «Кто знает». Этфаэль мысленно обратился назад, ко временам своей уже далекой молодости, что с ним случалось теперь все реже, к поворотному моменту в его жизни. Он много путешествовал на своем веку, участвовал в сражениях, терпел палящий зной и ледяной холод, переносил всякие невзгоды, испытывал радость и горесть. В результате приобрел бесценный жизненный опыт, но внезапно охватившее его непреодолимое желание бросить все и удалиться под мирный монастырский кров, так и осталось для самого Катфаэля загадкой. Нет, он не искал в монастыре убежище. Скорее, это было стремление к свету и желание обрести, наконец, покой и некую определенность. Руальд не в силах был объяснить причину своего поступка, продолжал он, вернувшись к действительности. Лишь утверждал, что получил откровение от Господа, И пошел по указанному пути, который привел его туда, куда и должен был привести. Такое случается. Думаю, что наш аббат Радульфус вначале отнесся к нему с подозрением. Он положил ему полный срок послушничества и даже сверх того. Желание Руалда. Приобщиться к монастырской жизни было столь сильным, что вызвало у нашего настоятеля не менее сильные подозрения. Этот человек был пятнадцать лет женат, и жена не хотела отпускать его. Руальд оставил ей все, что положено, и даже больше того, но она этим пренебрегла. Долго она боролась против его решения, но Руалт оставался непреклонен. После его ухода в монастырь она очень недолго оставалась в доме и совсем не занималась хозяйством. Через несколько недель она исчезла, оставив двери дома открытыми и не тронув ничего, что в нем находилось. «Исчезла вместе с другим мужчиной», так рассказывают соседи, заметил Хью, неодобрительно покачав головой. «Что ж, Собственный муж бросил ее, — рассудительно сказал брат Катфаэль. Она терзалась из-за этого. Таково общее мнение. Верно, и любовника-то завела из чувства мести. Ты когда-нибудь видел ее? — Нет, — ответил Хью, — что-то не припомню. — А я видела, — сказала Эллен по рыночным дням, а также во время ярмарок она помогала мужу торговать в палатке, но на последней ярмарке ее не было. Ну, конечно, ведь он уже с прошлого года находится в монастыре, а она покинула эти края. Вокруг много судачили о том, что Руалт ее бросил, и ей тяжко было, наверное, что они сплетничают. Женщины, что торговали на рынке, ее недолюбливали, а она, как видно, не заводила подруг, ни с кем не сближалась. И потом, знаете, жена Руалда очень красивая и не из наших краев. Много лет назад он привез ее из Уэльса. Но она за все время, что здесь жила, так и не научилась, как следует говорить по-английски, так и осталась чужестранкой. Видно, никто ей был не нужен, кроме Руалда. Неудивительно, что она так убивалась, когда он ее бросил. Соседки говорят что она прям таки возненавидела его. Тогда-то и объявила, что у нее есть любовник, и что она прекрасно обойдется без такого мужа, как Руалт. И все же она боролась за него, не хотела отпускать. Женщины легко переходят от любви к ненависти, особенно когда любовь не доставляет им ничего, кроме боли. Эллен умолкла. Видно было, что она прониклась сочувствием к страданиям этой почти незнакомой ей женщины. Потом, словно очнувшись, хозяйка смущенно улыбнулась. — Да ведь я, кажется, сплетничаю! — воскликнула она. — Что вы обо мне подумаете? Эта история случилась год назад, теперь жена Руалде, должно быть, успокоилась. Разве так уж странно, что она вырвала корни, которые и были-то пущены здесь неглубоко, и когда Руалд ушел в монастырь, ушла и она в свой Уэльс, ни одной душе не сказав ни слова. С другим мужчиной или одна? Но она ушла навсегда. «Дорогая», — растроганно сказал Хью, с интересом выслушав жену, Ты никогда не перестанешь меня удивлять. Откуда тебе известна эта история? И отчего ты приняла ее так близко к сердцу? Я видела их обоих вместе на ярмарочной площади в палатке. Этого достаточно. Она была такая красивая и такая пылкая, и так любила его. А вы, мужчины, в голосе Эллен послышалась грусть, Прежде всего, заботитесь о своих правах и желаниях. Поступаете так, как вам заблагорассудится. Уходите в монастырь или отправляетесь на войну. А я женщина, и я понимаю, как жестоко обижена была жена Руалда. Разве она не имела права вмешаться? И разве вы когда-нибудь перестанете считать, что он имел право стать монахом? Но его уход в то же время... Не даровал ей свободу. Она не могла снова выйти замуж, потому что тот, кто был ее мужем, монах он или нет, еще жив. Разве это справедливо? Едва ли. Надеюсь, что она ушла с возлюбленным. Это лучше, чем продолжать жить и страдать в одиночестве. Смеясь и одновременно вздыхая, Хью притянул к себе жену. «Дорогая моя хозяюшка, в твоих словах...» Много справедливого, но мир полон несправедливости. «И все же я считаю, что Руалт тут тоже не виноват», — сказала Эллен, смягчаясь. «Я даже думаю, что он дал бы ей свободу, если б мог. Теперь она свободна, и я надеюсь, что где бы она сейчас ни находилась, в ее жизни есть утешение. Я так думаю...» Если человек и вправду услышал Божье повеление, ему ничего другого не остается, как повиноваться, хотя он может дорого за это заплатить. Каким монахом он стал, Катфаэль? Действительно ли он был не в силах противиться глазу Божию? — Да, — отвечал брат Катфаэль, — так оно и было. Руалд всецело отдался своей новой миссии. Я уверен, что у него не было иного выбора. Монах помолчал в задумчивости. Ему трудно было найти подходящие слова, чтобы определить ту степень самоотречения, на которую сам он не был способен. Теперь он полностью защищен от любых внешних воздействий. Для нынешнего его состояния и добро, и зло — Все благо. Если бы ему была суждена мученическая смерть, он бы принял ее с тем же спокойствием, что и блаженством. Сомневаюсь, чтобы он вспоминал когда-нибудь о своей прошлой жизни в миру, где он прожил сорок лет, или о жене, которую бросил. Да, у Руалда не было другого выхода, не было выбора. Эллен не сводила с брата Катфаэля широко раскрытых цвета ирисов глаз, невинных и в то же время весьма проницательных. «А было ли с тобой такое, когда ты решил уйти в монастырь?» — спросила она. «Нет. У меня был выбор, и я его сделал. Это было трудно, но я остановился на нем и не жалею об этом». — Я не такой избранник Божий, не святой, как Руалт. — А он святой? — с удивлением спросила Эллен. — Не слишком ли легко он стал им? Документ об обмене земли между аббатствами в Хоманди и Шрусбери был составлен, скреплен печатями и засвидетельствован в первые дни сентября. Выполняя распоряжение аббата, брат катфаэли и субприор Ричард отправились осматривать вновь приобретенный участок, чтобы определить, как его лучше всего использовать с наибольшей выгодой для аббатства. Когда они выходили из обители, еще не рассеялся утренний туман, но к тому времени, когда они достигли переправы, находившейся недалеко от земли горшечника, немного вверх по течению северно, Солнечные лучи уже пробивались сквозь дымку, и сандалии монахов оставляли четкие следы на расистой траве. Другой берег, крутой и песчаный, во многих местах подмываемый течением, переходил в узкую полосу травы, за которой на холме росли кустарники и деревья. Выйдя из лодки на другой стороне северно, монахи прошли вдоль этой полосы и остановились на углу, Земли горшечника. Перед ними, склоняясь к реке, располагался довольно большой участок. Место было очень красивым. С песчаного откоса у реки травянистый склон постепенно поднимался к вершине холма, поросший колючим кустарником. Там же росли березы, и небо просвечивало сквозь тонкую филигранних ветвей. Опустевший дом словно присел на корточки, привалившись к зарослям в дальнем углу участка. Садовая изгородь исчезла, а сам сад почти заглушила разросшаяся некошенная трава. Хлебные колосья, которые аббатство в Хоманде даже не удосужилось снять и отвезти в амбары, были по-осеннему бледны. Они созрели уже несколько недель назад, и зерна уже стали осыпаться. Среди выгоревших стеблей все еще пестрели яркими красками полевые цветы. пилокольчики и маки, маргаритки и васильки. Кое-где по-весеннему нежные пробивались зеленые ростки молодой травы. Спутанные ветки и живики были усыпаны только-только начавшими темнеть «Красными ягодами». «Эти колосья можно скосить и высушить, а после набить и месенники», сказал брат Ричард, внимательно разглядывая заросшую пашню. «Только вот стоит ли овчинка выделки? Может, лучше ничего не трогать, дать стеблям высохнуть, а после распахать поле? Эта земля давным-давно не была под плугом». «Да, это будет трудная работа», — заметил брат Катфаэль, с удовольствием наблюдая, как солнечные лучи ласкают белые стволы берез. «Не такая трудная, как кажется. Почва здесь сама по себе хорошая, плодородная. У нас ведь есть упряжка из шести валов, а поле большое, всем работы хватит». «По-моему, сначала надо пропахать широкую и глубокую борозду», — сказал брат Ричард. Он вырос в сельской местности и знал в этом толк. Ведомый безошибочным чутьем, брат Ричард сразу же нашел самый короткий путь на вершину холма, прямиком через поле, вместо того, чтобы обходить вокруг по траве. Осмотревшись, он заявил, «Мы оставим нижнюю полосу под выгон» а пахать будем на верхнем участке. Катфаэль был того же мнения. Поле, расположенное за хотаном, которое они отдали при обмене, лучше было использовать под выгон, а здесь, на холме, можно было на следующий год собрать урожай овса или пшеницы, а потом перегнать на жневье скот с нижнего выгона. Таким образом, земля будет удобрена, и еще через год даст отличный урожай. Местность Катфаэлю нравилась, и все же была здесь в этом воздухе разлета какая-то невыразимая печаль. Выглядывавшие сквозь поломанную садовую изгородь травы и сорняки, борющиеся за место под солнцем, дом без дверей, И окна без ставней. Все говорило о том, что это место покинуто людьми. Не будь этого, ничто бы не нарушало здесь спокойствие и мира, но нельзя было без печали смотреть на покинутое хозяйство, зная, что двое людей, бездетные супруги, жили здесь целых пятнадцать лет, и вот теперь от их надежд и стремлений... Не осталось и следа. Нельзя было не заметить и развалившуюся, разграбленную печь для обжига, и не вспомнить при этом, что тут совсем недавно трудился гончар, обжигал в печи свои изделия, а теперь этот очаг холоден и пуст. Люди, жившие здесь, когда-то были счастливы. Они радовались, глядя на плоды труда рук своих, и на этой же земле они страдали, а в итоге остались лишь осколки прошлого, холодные и равнодушные. Катфаэль обернулся и посмотрел вдаль. Перед ним простирался широкий лук. Солнце поднялось уже высоко и высушило влажную траву Туман исчез, а пестрые краски полевых цветов сверкали среди увядающих колосьев. Птицы возились и щебетали в ветвях деревьев, и тягостное впечатление как-то само собой рассеялось. «Так каково будет твое мнение?» — спросил брат Ричард. «Думаю, стоит сеять озимое. Сперва один раз пропахать глубоко, а потом...» по второму разу, и тогда уже засеять поле пшеницей и бобами. Хорошо бы перед вторым вспахиванием удобрить почву. — Да, ты прав, — согласился брат Ричард, и стал спускаться по склону к сияющей в солнечных лучах лучей реки, где виднелись невысокие утесы из песчанника. Катфаэль шел следом за своим товарищем, Сухая трава шелестела у него под ногами, как будто издавала протяжные ритмичные вздохи. Монаха снова охватила печаль. Как только земля будет вспахана, ее надо сразу же засеять, — подумал он. Пусть на том месте, где стоит разрушенная печь, зазеленеют молодые всходы, надо бы Также либо сломать дом, либо пустить в него арендатор, чтобы присматривал за садом. А может, лучше распахать весь этот участок целиком. Но все равно само название «Земля Горшечника» будет напоминать о прошлом. В самом начале октября Монастырскую упряжку из шести валов вместе с тяжелым плугом с большими колесами переправили на другой берег реки, и на бывшем поле Руалда была проведена первая борозда. Начали с верхнего угла участка вблизи ветхого дома и прежде всего вспахали землю, над которой нависали густые заросли ежевики, служившие защитной полосой. Погонщик волов понукал животных, которые неторопливо двигались вперед, плужный резец глубоко входил в почву, лемех рассекал спутанные корни, и бортовые отвалы с силой вздымали землю и переворачивали ее, словно высокую пенящуюся волну. От земли исходил терпкий запах, а от дыхания разгоряченных валов шел пар. Брат Ричард и брат Катфаэль пришли поглядеть на начало работ. Аббат Радульфус благословил плуг, и все предвещало хороший урожай. Первая прямая борозда была проведена во всю длину поля. Она была густого черного цвета и особенно выделялась на фоне поблекшей осенней травы. Пахарь, гордый своим искусством, развернул длинную упряжку, намереваясь пахать теперь в обратном направлении. Ричард был прав. Земля оказалась не слишком твердая, значит, работа будет спориться. Катфаэль удовлетворенно кивнул и направился к осиротевшему неухоженному дому. Подойдя, он заглянул внутрь. Через год после того, как жена Руалда отряхнула прах этого места со своих ног и, оставив позади пятнадцать лет супружества, ушла куда-то, чтобы начать жизнь сызного, с согласия владельца манора Лонгнер все движимое имущество, нажитое Руалдом и его супругой, было изъято и передано брату Амбросию ведавшему раздачей милостыни, чтобы он поделил его между нуждающимися. Внутри дома было совершенно пусто. В сложенном из камней очаге еще высилась горка холодного пепла. По углам валялись занесенные ветром сбившиеся в кучу сухие листья. Ежи и мыши устроили в них гнезда, и там, как видно, зимовали. Длинные спутанные ветки, росшего под окном куста ежевики, проникли внутрь через пустую оконную раму, а над плечом Катфаэля склонилась ветка боярышника. Половина листвы с нее уже облетела, но куст был еще осыпан красными ягодами. Крапива и крестовник пустили здесь корни и проросли через щели в полу. Немного же времени понадобилось земле, чтобы уничтожить почти все, что было связано с ее прежними хозяевами. Вдруг с другого конца поля послышался негромкий крик. Брат Катфаэль решил, что это погонщик, понукает валов, но подошедший к дому брат Ричард схватил Катфаэля за рукав и раздраженно произнес «Там что-то случилось». «Погляди, они остановились. Видно, что-то перевернули или же сломали. Только бы не плужный резец!» Брат Ричард вообще легко раздражался, а плуг — орудие дорогостоящее, и при вспашке целины, окованный железом резец, легко можно было повредить. Катфаэль обернулся, чтобы взглянуть на упряжку в дальнем конце поля, где рос частый кустарник. Пахарь начал прямо от этих кустов, чтобы пропахать как можно большую площадь. Воловья упряжка стояла на месте, вспахано было всего несколько ярдов новой полосы, а погонщик и пахарь, низко наклонившись, что-то рассматривали на вспаханной земле. Вдруг пахарь выпрямился, и стремглав бросился бежать к дому, размахивая руками, спотыкаясь в густой траве. «Брат Ричард, брат Катфаэль, идите скорее, и посмотрите сами, там что-то лежит!» Ричард, осердясь, уже собирался сделать бедняге выговор за неподобающее поведение, но Катфаэль, взглянув на лицо пахаря, почувствовал неладное и сразу же быстрым шагом направился к воловьей упряжки. Ему показалось, что нечто, обнаруженное сейчас на борозде, является чем-то очень неприятным и непредвиденным, чем-то из ряда вон выходящим. Пахарь шел рядом, возбужденно лепеча, лепеча бессвязные слова. «Из-под реса показалось что-то. В земле лежит остальное, не сказать, что именно». Погонщик между тем поднялся на ноги и стоял, сутулившись и бессильно опустив руки, пока к нему не подошли монах и пахарь. «Брат», — обратился он к Катфаэлю, — «если бы мы знали, «Ни за что не стали бы за это дело браться! Неизвестно, на что еще тут можно наткнуться!» С этими словами он увел Волов немного вперед, чтобы дать доступ к месту находки, наткнувшись на которое они так неожиданно прервали свою работу. Вблизи от покатого заросшего ракитником склона на краю поля плуг разворачиваясь, врезался в землю на большую, чем обычно, глубину и что-то потянул за собою. И это что-то не было стеблем или корнем. Брат Катфаэль опустился на колени, чтобы лучше рассмотреть, что же это такое. Подошедший в этот момент брат Ричард, дрожа от нетерпения, остановился немного поодаль и боязливо наблюдал, как Катфаэль протянул руку, провел ею по борозде, ощупывая длинные нити, в которых запутался резец плуга, и в конце концов извлек находку на свет Божий. Это были не корни, а полузгнившие полоски ткани, создание рук человеческих. Когда-то ткань эта была, вероятно, черной, а теперь приобрела цвет земли. Но при этом она все еще сохраняла свои свойства, ведь резец сначала разодрал ее и потянул за собой, превращая в длинные лоскутья. И еще кое-что тянулось следом. Возможно, это находилось внутри ткани. На борозде лежала длинная густая прядь, Волнистых черных волос.